поиски хранителей, земляне решили вести в трех направлениях. Докриньяну, Салан и Белауну предстояло обследовать устье реки Мессини. Стюарт, Олан, Сатан и Меллоун шли по западному побережью Унимы, а Аята, Храбров, Карс и Воржиха по восточному. Встретиться воины должны были ровно через год возле города Хостон. Жак, Линда и Вил поднялись вверх по реке на шлюпке, и наткнулись на заброшенный поселок. При обследовании домов они нашли мертвых людей и заразились неизвестной болезнью. Ценой огромных усилий Аланке удалось отыскать противоядие. Прекратив разведку, друзья вернулись в грот и на судне двинулись к месту встречи. В Хостоне их уже ждал отряд Стюарта. К сожалению, путешествие по западному маршруту не принесло результатов. Мало того, наемники едва не погибли в графстве Листонском. Религиозные фанатики чуть было не учинили расправу над чужаками. Преодолев пустынное горное плато, группа Тина оказалась в самой южной стране Унимы, герцогстве Менском. Здесь их ждали нелегкие испытания. Придуманная землянами легенда вполне устраивала правителя страны но вызвало подозрение у всесильного начальника тайной полиции полковника Стонжа. Наемники находились на грани ареста. Война с герцогством Бонским позволила путешественникам проявить свои лучшие качества и заслужить уважение местных жителей. В результате победоносной кампании вражеская армия была разбита, а ее командующий генерал Жанини бежал во Флордские горы. Земляне вернулись в Мэндон и узнали, что аланцы уже высадились в графстве Окланском, Они решили немедленно покинуть побережье. Герцог Альберт тут же воспользовался ситуацией и вынудил наемников отправиться вместе с принцессой Николь в трудное и опасное путешествие. Возглавил отряд сопровождения полковник Стонж. На одном из ночных привалов офицер попытался похитить девушку, но его замысел не удался. Полковник бежал к местным бандитам. Вскоре разбойники напали на эскорт. В ходе кровопролитной схватки погибли и Жанини, и Стонж. Кто из них являлся воином тьмы, земляне так и не узнали. Понеся тяжелые потери, мэндонские гвардейцы вырвались на степные просторы Оклана. К сожалению... Почти сразу отряд угодил в засаду головорезов самозванного императора Родмана. Переодев принцессу в солдатскую форму, Тина отослал Николь в Хостон. Тем временем наемники отвлекали внимание бандитов. После длительной погони у немийцы взяли путешественников в плен и привезли в город Ситл. К удивлению землян, здесь уже находились передовые подразделения Алана – Переговоры с правителем вела советник Кроул. В тюрьме Ситла наемники обнаружили изможденного слепого старца. Несчастный оказался хранителем. Император хотел узнать древнюю тайну Тосконы, но цели не добился. Перед смертью бедняга рассказал путешественникам, что ковчег спрятан на острове Сорга в 12 километрах от южной оконечности Аскании, и указал точное местонахождение входа в лабиринт. Благодаря Олис, воины сумели избежать казни. Родман решил повеселиться и устроил жестокий поединок. Люди должны были драться с опасным хищником. В неравном бою погиб Вацлав Воржиха. Однако правитель просчитался, и Карс сумел прикончить злобную тварь. Самозванцу ничего не оставалось, как отпустить пленников. Но император не любил проигрывать. С группой верных телохранителей он последовал за беглецами. Возле реки разбойники попали под ураганный огонь корабельных пушек. На груди Родмана наемники обнаружили характерный знак воина тьмы. Оставаться на Униме больше не имело смысла. Совершив очередной переход через океан, земляне достигли побережья Аскании. На этом материке сохранилась довольно развитая инфраструктура. В городе Владсток путешественники переоделись и раздобыли документы. На Дилижансе отряд добрался до центра провинции. Наемники намеревались сесть в Смолске на поезд и отправиться на юг. Увы, их планы нарушила служба контрразведки. Операции по поимке чужаков руководил Илбергс. Много лет назад полковник заключил сделку с тьмой. Теперь осканец отрабатывал долги. К счастью, неизвестный доброжелатель предупредил землян об опасности. Воины ночью покинули гостиницы и скрылись в заброшенном районе города. Контрразведчики упустили беглецов. Ценой огромных усилий путешественникам удалось сесть на поезд, идущий в Конингар. Однако Беркс разгадал замысел противника и устремился в погоню. В Кинске офицер настиг чужаков. Группа захвата провела операцию безукоризненно. Все наемники были задержаны. Они не успели даже оказать сопротивление. И тут вновь произошло нечто странное. Кто-то застрелил полковника Бергса прямо на перроне. Земля освободили, а поезд продолжил путь. Разумного объяснения случившемуся друзья не находили. К сожалению, приключения наемников на этом не закончились. Через несколько дней состав подвергся нападению банды некоего Тонга Кроусала. Из рассказа сержанта Бренца путешественники сделали вывод, что он является еще одним воином тьмы. Схватка с налетчиками получилась необычайно жестокой и кровопролитной. Во время боя погиб Олан, самый молодой член отряда. Понеся тяжелые потери, разбойники отступили в горы. Упускать врага земляне не собирались и после некоторых сомнений решили преследовать Тонга. Бренс изъявил желание стать проводником отряда. У него были особые счеты с бандитами. В деревне переселенцев к группе присоединился опытный охотник Ван Ксидерс. Преодолев перевал, Крусол с горской налетчиков укрылся в древнем монастыре. Негодяй считал, что стены крепости неприступны. Однако наемники заключили сделку с племенем Шорки и с их помощью взяли обитель штурмом. В последний момент тонк воспользовался подземным ходом и бежал из монастыря. Благодаря профессору Лэнцу воины обнаружили тайник и устремились за разбойниками. Преследователи настигли бандитов в районе заброшенного завода. Во время отчаянной схватки Кроусал застрелил Рону Меллоун, но и сам получил смертельное ранение. Помощника Тонга убил Алекс Лаваль, трактирщик из пригорода Смолска, оказавшийся асканийским хранителем. Он же устранил и Бергса. Так путешественники узнали заключительную часть тайны Ковчега. Это была схема лабиринта ведущего к кораблю. Покинув южные горы, отряд направился на восточное побережье материка. Именно здесь, в одном из ресторанов города Еленска, наемники неожиданно повстречали Аланса Вилауна, человека, помогавшего Линку Коуну на Оливии. Захватив его, земляне проникли в подземный мир Тосконы. Цивилизация, ничуть не уступающая по развитию Алану, спряталась от великого координатора на 200 лет. Служба контрразведки хотела уничтожить незваных гостей, но в последний момент выяснилось, что возглавляет эту могущественную организацию никто иной, как Аргус Байлот. Старик помог воинам обосноваться в подземной стране. Мало того, путешественникам присвоили офицерские звания и направили их на специальные курсы. Наемникам предстояло стать разведчиками. Благодаря секретной службе Тосконы, Храбров нашел Кроул и встретился с ней на поверхности. Долго уговаривать женщину не пришлось, Олис любила Русича. Пожертвовав своим высоким положением, она спустилась с в вглубь планеты. И хотя Аланка отказалась сотрудничать с ведомством Байлота, старик на всякий случай подготовил надежную легенду. Минуло два года. Готовясь к открытой войне с великим координатором, подземная Тоскона внедряла на Алан и космические базы опытных агентов. Шла непрерывная вербовка офицеров Звездного флота. Среди непосвященных было много недовольных режимом Тирана. Именно они и сообщили о том, что в звездной системе Аридана неизвестные корабли напали на два аланских крейсера. Одно судно погибло. По приказу правителя, к Каридану отправилась эскадра из семи кораблей. Тосконской разведке удалось внедрить Храброва на флагманский крейсер Варгас. По легенде землянин являлся геологом Стиком Лендоном. Олис входил в состав особой группы ученых. Главная задача получить информацию о чужаках. Спустя месяц суда достигли цели, но противника наблюдатели не обнаружили. Эскадра взяла курс на планету Аква. Когда-то там находилась Тосконская колония. Несмотря на предупреждение Русича, командующий экспедицией генерал Эднерс распорядился начать высадку десанта. Древний город сохранился в превосходном состоянии. Разведчики вошли во внутреннее помещение и угодили в западню. Ученые и рота солдат оказались блокированы странными серыми существами. Брак действовал крайне агрессивно. Ценой огромных потерь штурмовикам удалось закрепиться в жилых куполах базы. Именно здесь Храбров и руководитель ученых Дан Грондаул обнаружили уцелевших колонистов. С их помощью десантники вырвались из окружения и вернулись на корабли. Взорвав ядерный реактор, беглецы разрушили город. Однако покинуть звездную систему эскадра не сумела. Путь ей перекрыл огромный флот чужаков. В самый ответственный момент Эднорс проявил малодушие и принял решение сдаться противнику. Олесю ничего не оставалось, как поднять мятеж на флагмане. Во время боя генерал был убит. К удивлению землянина воином тьмы оказался не он, а навигатор крейсера капитан Улол, Ул также погибший в схватке. Чтобы предотвратить захват Варгаса насекомыми, судно пришлось уничтожить. Уцелевшие люди перебрались на Бригет. Полковник Сорвил благосклонно принял новых пассажиров. Совершив крайне рискованный маневр, эскадра оторвалась от преследователей и взяла курс на систему «Сириуса». Между тем служба безопасности раскрыла тосконскую разведывательную сеть на станции «Альфа». Начались аресты и допросы. Храбров находился на грани провала. С помощью «Сорвила» Русич незаметно покинул «Бригит», сменил имя и на транспортном корабле улетел на «Аланг». Здесь его уже ждали Декриньян и Байлот. После легализации Олис стал связняком для внедренных агентов. Одной из его подопечных была Линда Салан. Тосконцы пытались выяснить местонахождение резиденции великого координатора и готовились к штурму убежища. Однако в их среде появился предатель. Он постоянно сдавал разведчиков в службе безопасности. Вскоре аланцы вышли на Салан. Чтобы не попасть в лапы врагов, Линда покончила с собой. Операция по свержению тирана была отложена на неопределенный срок. Изменник нарушил планы тосконцев. Центр не хотел напрасно рисковать штурмовыми группами. Нейтрализовать предателя поручили Храброву. Ему предстояло привести агентов для проверки в фирму «Кондекс». По странному стечению обстоятельств, в числе подозреваемых оказался еще один воин света, Вилл Белаун. Рискуя собой, Русич вступал в контакт с разведчиками и доставлял их в Тосконский координационный центр. До поры до времени удача благоволила Олесю. Однако на пятый день проверки секретное ведомство Алана вышло на кондекс. Штурмом компании руководил Стилстоун. В ходе боя Храбров получил ранение и попал в плен. Так землянин оказался в научном отделе службы безопасности. Попытки заставить Олеся говорить успехом не увенчались. Тогда к допросу подключился великий координатор. В личной беседе Русич узнал о том, что правитель действительно является воином тьмы. В награду за проданную душу он получил бессмертие, Несмотря на все усилия тирана, сломить Храброва ему не удалось. Между тем, подземная Тоскона и Аланское подполье приступили к операции возмездия. Колониальная армия и Звездный флот перешли на сторону мятежников. Тяжелые крейсера уничтожили спутники, а штурмовые подразделения высадились возле двух предполагаемых резиденций диктатора – С огромным трудом бунтовщики овладели наземными сооружениями. Столь же стремительно развивались события и в научном отделе. Используя свой высокий статус, Оли Скроул проникла на секретный объект и с помощью внедренных агентов освободила мужа. При отступлении Аланка столкнулась на лестнице с бывшим женихом и застрелила его. Вскоре группу эвакуировали в безопасный район. Через несколько часов Олис сбежал из госпиталя и вместе с Жаком добрался до убежища великого координатора. Здесь они встретились с Крисом и Полом. Десантный батальон уже пробился в бункер правителя. Начались поиски тирана. Храбров первым обнаружил тайник. В огромном зале Русич увидел странный столб. В прозрачной колбе, заполненной специальным раствором, находился некогда могущественный повелитель Алана. Тут же прятался и Белаум, предавший друзей и тосконцев. Вилла арестовали во время внедрения. Он не выдержал пыток и, чтобы сохранить древнюю тайну хранителей, пошел на сделку с врагом. Стараясь искупить свою вину, Аланец убил диктатора и закрыл собой Олися. Эпоха великого координатора завершилась. Тирания пала. Из двенадцати воинов света в живых остались лишь шестеро. Что ждет их впереди, этого никто не знал. Однако все понимали, главное испытание еще впереди. Противник никогда не смирится с поражением. Рано или поздно тьма нанесет новый удар. Минуло четыре с половиной года. Судьба разбросала друзей. Стюарт и Карс получили назначение в десантные части, храбров и Саттон перевели в Звездный флот, и только Аята продолжал служить в контрразведке. Декриньян очень тяжело переживал гибель Салан. После свержения диктатора Жак исчез в неизвестном направлении. Объединенное государство получило название «Союза свободных планет». Его главным органом власти стал совет, состоящий из 11 человек. К сожалению, наладить мирную жизнь на Алане сразу не удалось. На крупнейшем материке Елании вспыхнул вооруженный мятеж. Ценой огромных усилий бунт был подавлен. Разгромленные посвященные сменили тактику. Теперь они устраивали диверсии на заводах, взрывали космические корабли, убивали видных людей страны. Олис работал в отделе стратегического планирования генерального штаба. Однажды ему доложили, что к системе «Сириуса» приближается неизвестная эскадра. Русич тут же сообщил об этом начальнику контрразведки Аргусу Байлоту и командующему Звездным флотом генералу Сорвилу. Оба являлись членами Совета. Вскоре подтвердились самые худшие предположения. В поход на людей двинулись горги. Над человеческой цивилизацией зависла страшная угроза. Неожиданно для всех руководителем обороны четырех секторов Сорвил назначил именно Храброва. Это вызвало недовольство у ряда старших офицеров, но возражать никто не посмел. Возле станции Альфа-2 состоялось жестокое сражение. Благодаря тактической хитрости Олисе и мужеству космопилотов, Людям удалось нанести врагу поражение и отбросить корабли насекомых от границ системы. Тем не менее, некоторые высокопоставленные члены правительства были недовольны итогом битвы. Союз потерял слишком много судов. Русича вызвали на экстренное заседание совета. За сутки до него посвященные попытались убить Храброва. К счастью, покушение не удалось. В конце концов, руководство страны признало действия Олиса правильными. Мало того, землянина назначили начальником отдела и перевели на базу Янис-27. Здесь планировалась операция по вторжению на Маору. Без ее запасов полезных ископаемых промышленность Тоскона и Алана работать не могла. Спустя несколько дней совет предъявил бывшей колонии ультиматум. После долгих колебаний, Правительство Маоры согласилось вступить в переговоры, но неожиданно перед самым отлетом террористы взорвали машину руководителя делегации Лейна Маквила. Во времена великого координатора он однажды посещал далекую планету. Погибшего члена Совета заменил генерал Сорвил. По предложению Байлота, командующий взял с собой Храброва. Делегация высадилась на космодроме Дантона, столицы Маоры. Ей оказали довольно холодный прием. Еще бы, неподалеку, на орбите Сулы расположилась из кадра Союза. В случае провала миссии, она атакует города колонистов. В кармане Русича лежал специальный прибор. В случае нападения Олис должен был подать сигнал тревоги. Если это произойдет, война планет станет реальностью. Со стороны маорцев переговоры вел генерал Вайлейн. Землянин сразу почувствовал в нем непримиримого противника. Ход дискуссии подтвердил опасения Храброва. Генерал отвергал все инициативы Союза и откровенно тянул время. А между тем срок ультиматума истекал. В самый разгар трений Вайлайн объявил о перерыве. Внезапно штурмовые подразделения маорцев напали на делегацию. В результате перестрелки погибли Сорвил и Грондаул. Русичу удалось бежать из Дантона на гравитационном катере. Получив соответствующий сигнал от Храброва, звездный флот Союза начал вторжение на планету. Два батальона десантников высадились на полюсах и попытались взять под контроль реакторные установки, вырабатывающие кислород. В отчаянной схватке погиб Пол Стюарт. После тяжелого кровопролитного сражения отряду Карса удалось выполнить поставленную задачу. Улис повторно предъявил ультиматум правительству Маоры. Колонисты были вынуждены сложить оружие. Как и следовало ожидать, Вайлейн покинул столицу и укрылся в своей резиденции. По требованию Русича, маорские войска окружили бывшего командующего. Сдаваться генерал не собирался и разрядил себе в голову лазерный карабин. В том, что Вайлейн, воин тьмы, Храбров не сомневался. Осмотр трупа полностью подтвердил предположение землянина. Вскоре совет наконец разрешил отправку дальней экспедиции на поиски родины горгов. Три тяжелых крейсера устремились к желтой звезде китар. Однако вместо насекомых разведчики обнаружили другую расу. Волкоалцы были довольно развитым народом, но преодолеть световой барьер так и не смогли. Олис, возглавлявший поход, вступил в контакт с жителями планеты Эдан. Консул страны лично принял чужаков. Внезапно в ходе переговоров Русич почувствовал присутствие в зале сразу двух воинов тьмы. Причем один являлся членом делегации Союза. Чтобы не допустить утечки ценной информации, Храбров прервал визит и вернул всех людей на корабль. Это вызвало недовольство у гражданских представителей. Особенно бурно возмущался профессор Стив Маклин. От китара крейсера двинулись к Индосу, небольшой оранжевой звезде. На орбите одной из планет разведчики увидели два судна Горгов и древний тосконский корабль Вилан, исчезнувший больше двухсот лет назад. Крейсера не подавали признаков жизни. Чтобы узнать тайну гибели экипажа судна, на Вилан высадилась специальная группа под командованием Докриньяна, Француз взял с собой Берта Рассела, предполагаемого воина тьмы. Через несколько часов выяснилось, что тосконцы заразились на планете неведомым вирусом. Он полностью менял структуру ДНК человека и обладал общим разумом. Проникших на корабль насекомых постигла та же участь. К сожалению, поисковики слишком поздно узнали правду. Техники уже запустили систему жизнеобеспечения. Тихий убийца снова вырвался на свободу. Ставить под угрозу всю цивилизацию Олес не имел права. По приказу Русича крейсера уничтожили и Вилан, и суда Горгов. Так погиб Жак де Криньян. С момента возвращения экспедиции минуло полгода. После долгих сомнений Совет наконец решился отправить к Эдану звездную эскадру. Это был дружественный визит. Возглавлял делегацию профессор Маклин. Чтобы не провоцировать волкаутцев, первым в систему китара влетел флагманский крейсер «Лаваль». Неожиданно судно угодило в западню насекомых. Во время боя Карс ударил храброво и запихнул потерявшего сознание товарища в гравитационный катер. Через несколько минут корабль пошел на таран и взорвался. Очнувшийся Олесь с горечью наблюдал за гибелью мутанта. Между тем флайеры-твари начали преследование машины. Аппарат получил серьезное повреждение и упал в расщелину астероида. Именно здесь состоялась встреча Русича со своим покровителем. Храбров увидел странную светящуюся фигуру. Незнакомец назвался Вестником. Он принадлежал к древней расе легов, жившей на Земле до Атлантов. Мощная, хорошо развитая цивилизация пала под ударами тьмы, и была вынуждена покинуть планету. Теперь леги служили еще более могущественному существу. Вестник рассказал Олесю о том, как был заключен договор между светом и тьмой. Война зашла в тупик, и противоборствующие стороны стали выставлять на поединок строго определенное количество бойцов. Были определены жесткие правила. Проигравший сражение уступал врагу значительную часть территории. В свое время леги по приказу господина, чтобы тьма не завладела землей, уничтожили атлантов. Придя в себя, Русич организовал ремонт катера. Спавшиеся словали люди, кое-как добрались до эскадры. Несмотря на потерю флагмана, Храбров отступать не собирался. Землянин двинул крейсера в атаку и разбил горгов. «Поработите, Дан, полностью насекомые не успели». В результате десантной операции был убит Тефналтокилом, брат консула, предавший соотечественников. Он оказался воином тьмы. Кроме того, Олис вступил в контакт с представителями еще одной разумной расы планеты, Джози. Волкалцы долго их притесняли. Все это вызвало недовольство Стива Маклина. Через несколько дней Русич приказал эскадре лететь домой, а сам, нарушив запрет Совета, отправился на поиски родины Горгов. С собой Храбров взял три корабля. Разведчики обнаружили Тхакин планету тварей, возле звезды под названием Абралис. Теперь можно было возвращаться в систему Сириуса. Между тем, события на Алане развивались самым неблагоприятным образом. После доклада Маклина руководство страны обвинило Олиса в государственной измене, Байлот тут же спрятал семью землянина в надежном убежище. Однако сразу после заседания совета, посвященные совершили покушение на генерала и убили его. Помощник Аргуса Дарл, согласно плану, запустил в компьютерную сеть специальный вирус, полностью выведший из строя систему идентификационного контроля. Аята, Саттан и другие сторонники Байлота ушли в подполье. Ничего не подозревающего Храброва сотрудники секретного ведомства арестовали прямо на борту судна. На гравитационном катере преступника доставили во Фланкию. Но при высадке агенты попали под перекрестный огонь снайперов. Тина и Крис освободили товарища. Похитив летательный аппарат, земляне беспрепятственно покинули столицу. Вскоре друзья пересели в электромобиль и устремились к океанскому побережью. Беглецы укрылись в маленьком курортном городке.